«С ума сойти!» — прошептала флейта, опустившись на палубу моего нового корабля. «Никогда бы не подумала, что на таких монстрах можно плавать!» Вопрос, скорее всего, был риторическим, не требующим ответа. Поэтому я промолчал, вместо этого внимательно посмотрев на девушку. Она ходила по палубе с широко открытыми глазами, удивляясь расположению кресел, щупальцем двигающимся, как весла, и несущая нас вдоль берега, причем несущие с очень приличной скоростью. В общем, передо мной была обычная девушка, коих в Барлеоне превеликое множество. Однако внезапно я осознал, что наше скоротечное знакомство окончено. Мне больше нечему учить этого шамана, и сегодня она доказала всем, в том числе и мне, что готова к прохождению испытания». И плевать, что оно назначено через несколько месяцев. Корник. Прошептал я в никуда. Почему-то я не сомневался. Гоблин меня услышит. Она готова. Уверен? Справа от меня раздался голос учителя. К удивлению, в этом голосе не было ни следа насмешки. Абсолютно. У меня нет ни единого сомнения в том, что она готова. Что ж. «Флейта!» — крикнул Корник. «Подойди к нам!» «Корник?» — удивилась Флейта. «Ты что здесь делаешь? Тоже пришел посмотреть на корабль Махана? Что, я кальмара-дельфинов не видел? В прошлом это были очень распространенные корабли. Сейчас не об этом. Собирайся, тебя ждет испытание». «Оно же через пять месяцев!» — ошеломленно воскликнула девушка. «Твой учитель говорит, что ты готова!» Значит, готова. Не тебе судить об этом. Пойдем, Верховный дух Огня уже ждет тебя. Но, Махан, разве я готова? Я молча кивнул и улыбнулся. Мое мучительство закончилось. Флейте пора становиться элементарным. По всей видимости, в Барлеоне появится шаман, который даст фору не только мне, но также Шилопопой и Колатея. Флейта уникум. Ей нужно продолжать развиваться. Жаль, что не со мной. У девушки должен быть свой, собственный путь. «Жаль!» — пробормотал Корник, прежде чем исчезнуть. «Что ты еще пару недель не потерпел? Я бы у Пронта спор выиграл. Придется, видимо, ему ящик лучшего вина золотой подковы покупать. Вот уж орк продуманный. Наверняка в сговоре с тобой. Не бывает таких совпадений». Флейта бросила прощальный взгляд и исчезла, оставив меня один на один с новым кораблем. Пришло сообщение, что мой ученик приступит к инициации через неделю, после дополнительного обучения у корника. И я горько вздохнул. Мне будет не хватать этой мелкой зануды. Не Немудрствуя лукаво, я нарёк свой живой корабль на Утилус. Надеюсь, Жюль Верн не подаст на меня за это в суд. после чего перед глазами появился аналогичный обычному кораблю интерфейс управления. После нескольких минут изучения я понял, что не совсем обычный. Отсутствовали страшные упоминания о мачтах, зато вместо этого наличествовало дополнительное вооружение. На обычных пиратских кораблях оно состояло из одного-двух носовых гарпунов и абордажных крюков. Пушек в Барлеоне не было, и это не могло не радовать. Да и зачем кораблю лишнее оружие, когда на борт можно позвать отряд магов, которые сами по себе уже есть грозное оружие? Однако у моего Наутилуса все было немного нестандартно. Во-первых, все щупальца выполняли не только обязанности весел, но также могли участвовать как в абордажной, так и обычной атаке, проламывая днище кораблей из глубины. Имея возможность погружаться под воду на 10 метров, Наутилус становился крайне опасной силой, ведь в Барлеоне отсутствовали хоть какие-то намеки на соноры. Подплываешь снизу к кораблю, всеми двадцатью щупальцами бьешь в днище, и вуаля, вражеского корабля нет. Переходим к следующему. Теперь я понимаю, каким образом кальмара-дельфин уничтожал корабли пиратов и купцов. Подплывал снизу, вцеплялся щупальцами и уходил на дно, утаскивая за собой корабль. Таким образом, можно смело утверждать, «Мой кальмара-дельфин и тот, за которым нам нужно будет охотиться, — это разные звери». Даже интересно, можно ли приручить большого? Во-вторых, имелось дополнительное оружие, обусловленное особенностью корабля. Рот, наполненный зубами, позволяющий смело идти на таран с последующим пережевыванием корпуса корабля противника. Кальмара-дельфину было глубоко плевать на лобовой удар носом, поэтому в особо коварных вариантах уничтожения противника можно поиграть с ним в игру «Кто свернёт первым». В-третьих, кальмара-дельфин умел стрелять черной жидкостью, именуемой «тёмный туман». Нанося урон всей органике, «тёмный туман», тем не менее, имел отрицательное свойство. Он наносил урон в том числе и кальмара-дельфину. При этом радиус действия тумана был небольшой, Несколько метров. Достаточно убраться из черного облака, как его разрушающее действие заканчивалось, и через пять минут темный туман растворялся в воде. Крайне спорное оружие. Но раз есть, значит, нужно его как-нибудь опробовать. Тестирование управлением заняло у меня так много времени, что я даже не заметил, как на небе появилось солнце. Зато умудрился узнать еще две особенности наутилуса. Первое. На него совершенно не действуют защитные маяки, что мы с флейтой активировали. Вторая — корабль имеет возможность вылезти на берег и заползти в море обратно. Тоже удивительная особенность с непонятным применением. Прежде чем отправиться обратно в Нарлак, я решил заехать в Жмыхарку и сообщить Растаману о том, что монстр пойман. Уверен, через какой-то промежуток времени появится новый кальмара-дельфин, который тоже продолжит терроризировать село. Но сейчас никого не будет. Но я никак не мог ожидать удивительной реакции жителей Жмыхарки. «Монстр, спасайся!» Дикий крик ростомана разорвал утренний покой села, заставив меня улыбнуться. Еще бы. Минуя все защитные барьеры, прямо к пирсу подплыл монстр. Страх, да и только. «Растаман, успокойся! Это я, Махан! Отныне этот кальмара-дельфин мой!» «Махан?» Староста явно уже по привычке очутился у стены одного из домов, старательно отползая подальше. «Который дракон?» «Совершенно верно!» — с усмешкой ответил я, причаливая и спрыгивая на пирс. «Отныне этот монстр — мой корабль!» «Хорош корабль, ничего не скажешь». Раздался глухой голос прямо за моей спиной. Я мгновенно обернулся и уподобился жителям села, ошеломленно уставившись на двухметрового водяного, усевшегося на край кальмара-дельфина и свесившего хвост к воде. Свой пятисотуровневый хвост — хранителя данных мест. Однако налог нужно заплатить. Нехорошо как-то, без налога-то. Налог? удивленно переспросил я. «За что? Как только появлюсь в Малабаре, заплачу?» «То ты за корабль заплатишь, это понятно», — махнул рукой водяной. «Я же говорю о другом налоге, дорожном. Или водяном, называй как хочешь. За пользование океаном с тебя пять тысяч золотых, учитывая мощность корабля и количество хвостов. Это тебе еще повезло, что у тебя прописка не в столице. Так налог был бы гораздо больше. В общем, на воздухе мне трудно долго находиться. Предлагаю заплатить. Так будет всем проще. Дорожные сборы. Вот, блин, разработчики гады. На всем даже такой малости стараются делать деньги. Причем деньги за счет игроков. «Махан, ты это не обессудь!» Пришел в себя Растаман. «Только с тебя за три мешка рыбы шестьсот золотых. Если бы уплыл сразу, слово бы не сказал». Но раз вернулся, то. Кстати, может, тебе еще рыбы нужно? Мы это вмиг организуем. На это я только смог усмехнуться, молча протянув старости мешок с нужной суммой и заказав еще четыре бочки с рыбой. У моего корабля, оказалось, была еще одна удивительная особенность. Его нужно было кормить, иначе он уходил в спячку. Раз в неделю кораблю требовалась стандартная бочка рыбы. При этом пять штук помещалось в специальном трюме для кормления. Скупился один раз, и целый месяц не забиваешь голову глупыми вещами. При этом, что немаловажно, основной трюм у кальмара-дельфина тоже имелся — в брюхе. Туда можно прятать еду, добычу, вещи. Работала эта часть брюха как обычный склад. Удобная все же рыба этот кальмара-дельфин. Странно, что их еще не выпустили в массовую эксплуатацию. «Дим, ты где?» Около двух часов раздался мысленный вопрос от Анастарии. Судя по карте, я катастрофически не успевал вернуться к трем часам в Кадис. За пять часов мне удалось преодолеть 150 километров. Кальмара-дельфин выдавал 30 километров в час, учитывая бонус на скорость. Первый уровень, что с него возьмешь? «В море. Корабль обкатываю», — нейтрально ответил я, не желая светить корабль. «Сюрприз будет». «Ты купил себе корабль? Зачем? Мы же все обсудили!» Возмущение Анастарии было столь явственным, что я его ощутил даже в реальности. Настя, так получилось. «Дима, Дима, дурак ты великовозрастный. Ладно, возвращайся. Тебя когда ждать?» «Примерно через два часа. Раньше я не успеваю». «Стоп, какие два часа? Ты где сейчас находишься?» — В море. Бодрость заканчивается. Давай по амулету поговорим. — Рассказывай, что натворил. Буквально через мгновение позвонила Настя. — Никогда не поверю, что ты потратил 10 миллионов на корабль. Не было у тебя такой суммы. — Не было, — согласился я. — Я корабль не купил, а раздобыл. — Ничего не хочешь мне рассказать? Тут же послышался вопрос. Корабль он, видите ли, достал. Доставатель, блин. Несмотря на то, что из памяти еще не выветрились темные мысли об Анастарии, идти на конфликт с девушкой я сейчас был не готов. У меня было слишком мало информации, и все мои доводы можно было разбить в течение минуты. Ссылаться на ощущения в отношениях мне очень не хотелось. Тем более, что в отношении Анастарии они ни разу не требовали напрячься. Я отправил призыв. «Разбираться с проблемой будем по мере ее наступления». «Охренеть!» Медленно, растягивая и смакуя каждый слог, как дорогое и совершенное вино золотой подковы, произнесла Настя, появившись на Наутилусе и промолчав с минуту. «Охренеть!» «Дим, рассказывай!» «Всего 30 километров в час, несмотря на бонусы!» Закончил я свой рассказ, объяснив причину опоздания. До Кадиса оставалось около 60 километров, так что минимум два часа на Наутилусу предстояло ползти, усердно работая щупальцами. «Получается, мы будем охотиться на такой же корабль», — вычленила основную мысль Настя, как всегда, наиболее привлекательную для себя. «Да, только это будет не мелкий кораблик. Что-то мне подсказывает, что мы встретимся с родителем этого, может, даже с прародителем, который спокойно утащит корабль на дно, разломав его там на части». «Кальмара-дельфин. Я так много о нем прочитала за сегодняшний день, и, как оказалось, все не то. Нигде не сказано, что это корабль, который можно захватить. Ты смотрел наши бумажки?» «Которые вы написали по поводу спора?» «Нет». Настя подняла очень неприятную тему, поэтому я сразу помрачнел. «Как-то не хочется сейчас обсуждать этот момент. Знаешь, нужно предупредить дядю, что мы опоздаем на пару часов. резко изменила тему анастария пускай едет к пиратам один и дима ты Утилу тестировал не понял что значит тестировал мы и так идем на всех щупальцах если это можно так назвать быстрее нельзя я не о том смотри настя указала рукой на линию горизонта проследив за ее жестом я увидел очертания корабля плывущего в нашу сторону мы пираты или где попробуем Напасть на корабль, даже не понимая его уровня? Настя, на первом уровне нас съедят и не заметят. Дим, если что пойдет не так, уйдем на максимальную глубину, и нас не отследят. Неужели тебе не хочется протестировать способности Наутилуса? Если на этом корабле есть игроки, то меня сразу же отправят на рудник. Сделал последнюю попытку отказаться от предлагаемой авантюры. Хотя Настя умудрилась зацепить наиболее больные струнки. Мне ужасно хотелось проверить, на что способен кальмара-дельфин до того, как я выйду на битву с его праотцом. Не вопрос. Временно я могу стать капитаном. Если это пиратский корабль, то на нас даже никто и не подумает. Если купец — это добыча. Как сирена, я могу ее поднять со дна, если здесь менее километра глубины. Если кто-то другой или транспортник с другого материка, им же хуже, нечего плавать в наших водах. «Атакуем, капитан?» «Атакуем, младший капитан», — согласился я, передавая Анастарии бразды правления Наутилусом. «Смотри, вот так мы погружаемся, вот так идет атака с щупальцами, вот так таран». «Поняла», — кивнула Настя, едва не потирая руки от предвкушения битвы. «От девушки шел такой азарт, что невольно я им загорелся тоже». «Действительно, что может сделать нам один корабль?» если мы нападем на них из-под воды. «Они идут в нашу сторону», — заключила Настя, когда расстояние между нами и кораблем потенциального противника стало уменьшаться. Не желая вызывать лишней паники, девушка погрузила наш корабль под воду, оставив на поверхности только верхнюю часть палубы, которую периодически накрывала волной. Если бы не специальный блокиратор, стояли бы сейчас по горло в воде. Кроме того, для большего сохранения невидимости Настя что-то сделала со щупальцами, заставив их работать не как огромные пропеллеры, а аккуратно подгребать под себя воду, как делают плавающие собаки. Надо же! Никогда бы не подумал, что допустимы такие манипуляции. «Ныряем», — произнесла Настя, и впервые с момента приручения Наутилус погрузился под воду. «Во время тестирования корабля у меня руки не дошли до этой функции». Да и страшно было, если честно, погружаться одному под воду. Вдруг что-то пойдет не так. Видишь их? Если с поверхности море казалось темным и пугающим, то изнутри оно было прозрачным и чарующим. Вокруг корабля плавали различные рыбы от мелкой селедки до довольно крупных скатов. Красота была настолько завораживающей, что я на мгновение забыл, зачем мы вообще спустились под воду. «Какие войны, когда вокруг такая красота!»